Дина Рубина по субботам. Приветствую вас, друзья мои, рада нашей встрече. Странное, призрачное какое-то время. У нас в Израиле одна за другой открываются все новые и новые двери школы, Магазины, университеты, парикмахерские, что тоже актуально. Я же сижу в квартире, лохматая, всё ещё не решаясь выйти в мир. Прогулки с Шерлоком, моим кер-интерьером, не считаются это пробежка по нужде. Я пропустила весну. Отцвело все, что по весне покрывает нашу деревню лиловым сиреневым фиолетовым цветом. сейчас начинают зацветать две роскошные магнулии неподалеку тоже всё мимо. чтобы вглядеться и любоваться нужна расслабленность спокойного человека. Я сижу и боюсь себе признаться, что прикипело уже к этому образу жизни. И главное, так фишка легла тематически точно, что моё творческое одиночество, выпавшее на эти страшные для планеты месяцы, понадобилось мне для писания странной книги про то, как книги пишутся. «Одинокий пишущий человек» тоже про одиночество. «Одинокий пишущий человек» Временами слушаю и читаю сводки о жертвах пандемии. Сейчас уже удивительно, что совсем недавно звучали насмешливые комментарии даже и некоторых врачей, что, мол, сезонный грипп уносит больше жертв, чем этот придуманный какими-то аферистами вирус. Однако идет время, пожар разрастается, и на сегодня, если учесть, что по всему миру цифры явно вдвое занижены, Потери человечества насчитывают больше жертв, чем, например, во Вьетнамской войне, войне Америки с Кореей. Вдумайтесь, потери СССР в Афганистане составили около 14 тысяч человек. И посмотрите, сколько умерло за последний месяц Великобритании. Я сижу в капсуле своих мыслей и воспоминаний, И закрытость моей нынешней жизни сосредоточение усиленные бушующие за стенами моего дома трагедии планетарного масштаба не дают мне покоя в нынешней вселенской драме поневоле ощущаешь себя принадлежащим к одной только общности человеческому роду вполне беззащитному как оказалось. Я слегка теряюсь, когда меня спрашивают о родине, подразумевая именно Россию. Не то, чтобы в этом вопросе я чуралась высоких слов, но любой писатель внутренне всегда сопротивляется, когда его приписывают какому-либо ведомству. Писатель не носит на лацканни своей личности ярлык, как носят брошку или орден, Любой настоящий писатель явление очень сложное. У него много лиц, несколько этапов творчества, он зависим от места, где живет и от многих мест, куда попадает, путешествия, он зависит от своей родни и ощущения своих истоков и в то же время накрепко связан с культурой, в которой вырос. В современном мире все когда-то где-то родились. а мир так изменчив, границы так взрывоопасны. Казалось бы, пора как-то подготовиться мне, выстроить свой ответ, привести какую-нибудь убедительную цитату, когда меня спрашивают о родине. Что-нибудь такое я не мог объяснить, когда меня спрашивали, почему покинул свою родину, потому что не покидал ее никогда. марок хласку или совершенно противоположное по смыслу когда нибудь слово родина исчезнет люди оглянутутся назад на нас увидят как мы сжались между границ как убивали друг друга из за черточки на карте и скажут вот дураки то были марио варарга льса Нет, с этим утверждением я не согласна. Вовсе не обязательно убивать кого-то, чтобы потеряться на карте среди иных уже улиц, когда-то родных, среди новых, незнакомых тебе лиц. Вспоминаю, что я помню первое. Первое — это снопы солнечного света в виноградных листьях. Синее небо. тяжелоой черной грозди виноградной беседки во дворе бабушкинного дома недалеко от алайского базара. я в этом выросла, и ослепительность солнечного дня была для меня столь же привычна, как для жителей чукотки снежный настил на дорогах. Но от приезжих людей много раз слышал о том потрясении. которая вызывала лавина света благословенная изстоа летней жары солнечные блики на керамических лиганах и кувшинах неохватные горы благоухающих дынь и главный урок детства опыт плаввания в своеобразном ноевом ковчеге Это была коммунальная мудрость ташкентского двора десятки, если не более сотни этносов, но и мусульманские традиции в ауре города были достаточно сильны уважение гостю уважение к старшему по возрасту почтение к хлебу, невозможность выбросить даже засохший его кусок даже сейчас. и так далее об этом я могу говорить часами. Дворовая жизнь ребятни в Ташкенте была, я уверена, гораздо более насыщенной и увлекательной, чем в любом городе средней полосы россии. Кклимат К круглый год мы бегали во дворе на легке босиком, заскакивали домой, чтобы выбежать через пять минут с горбушкой, посыпанной солью и натертой чесноком, давали откусить от неё. избранным печать окружения иначе говоря печать места, в котором мы растем и взрослеем видно так явно, что например своих ташкенцев я познаю в самом начале знакомства буквально минуты через две-три в манере говорить в жестах, в мимике у них наличествует за редчайшим исключением, такой важный социальный витамин презумпция дружелюбия ненавязчивая ненатужная эмпатия приветливая готовность к разговору к улаживанию конфликта к эмоциональной отдаче, не говоря уже о немедленном как инстинкт позыве на кормить гостя это в нас впитлось узбекское гостеприимство важнейший закон жизни народа я твердо знаю все или почти все что есть во мне сносного для окружающих это влияние многослойной ташкентской улицене точнее, точнее ташкентского двора тот же двор воспитал в нас осторожность бдительность и гибкость в разных социальных коллизиях и потому сталкиваясь В своих многочисленных поездках с представителями самых разных эмиграций американской израильской, немецкой и так далее, я еще ни разу не повстречалла ташкентца, который бы не держал ударов судьбы, не выставил и впоследствии не преуспел. Пос войны мой отец, демобилизованный и младший лейтенант рубин, При в ташкент к своим престарелым родителям те были эвакуированы из харькова в начале войны. Он вышел из поезда на незнакомый перрон, миновал вокзальную площадь и пошел по тихой улице в поисках нужного адреса, заблудился в переулках, растерялся и постучал в синюю калитку в глинобитном дуваль чьего-то двора, чтобы спросить дорогу. вышел пожилой узбег, увидел фронтовика, предложил подождать ушел и вернулся с пиолой сказал сначала попей чаю сынок а после расскажу куда идти. так меня встретил ташкент говорил отец И вот уже сорок лет я об этом помню. Я выросла среди людей, многие из которых после войны остались. Ташкенте, хотя могли бы вернуться туда, откуда были эвакуированы. Но по разным причинам не вернулись. Не только потому, что Ташкент — город хлебный. Не такой уж он был и хлебный во время войны. И так же, как вся страна голодал, стоял в очередях за военной затерухой, жидкой мучной бурдой, получал хлеб по карточкам. Моя мама... Закончишая в годы войны согу среднеазиатский государственный университет рассказывала как однажды они несколько подружек вечно голодные студентки решили устроить в общежитии картофельный бал в то время картошка была почти недостижимым лаковством получили стипендию кинулись накупили картошки чтобы сварить ее и наеться до отвала наелись так, что всю ночь маялись животами. Организм не принимал калорийной пищи. Так вот дело не в хлебности Ташкента и его жителей, а в душевной приемистости, той самой терпимости кордом голодных и не всегда симпатичных квартирантов, что обрушились на город. Достаточно вспомнить... легендарного кузнеца Шамахмудова, который принял в свою семью и воспитал больше десятка сирот. Для нас, выросших после войны, эта история была привычно школьной, почти официозной. ее вспоминали на день победы. Меный такой символ гордости, помню, на эту тему и фильм был снят, ты не сирота, назывался. В нем играла мамина ученица, Лариса лупиан, будущая жена михаила боярского. Но однажды, уже будучи взрослой, проходя мимо памятника тому кузнецу, я вдруг подумала, как же он всех кормил этот человек? Ведь у него наверняка и своих голодных ртов было достаточно. как смог прокормить всю эту ораву? Не месяц, не два, а годы, да еще какие годы. Понимаете, никакая это не толерантность. Это особый вид мужества, уверенность в своей правоте и деяние подлинной, естественной доброты. Если хотите, да, народная этика Востока. а детский дом Антонины Ивановны Хлебушкиной. Эта женщина, которую воспитанники называли мамой, дала свою фамилию всем малолетним сиротам. Сейчас по всему миру живут в разных странах множество Хлебушкиных. С одним таким в Израиле я знакома. И опять-таки именно сейчас, будучи уже не молодым человеком, я думаю, сколько же добра! должна была излучать эта женщина, сколько энергии душевного тепла, чтобы согревать множество осиротевших детских сердец. Да ведь это настоящая электростанция любви. И это Ташкент, мой город, природная исконная, не натужное гостеприимство помню в детстве забежишь к соседке позвать дочку ее играть на улице а она тебе кусок лепешки в руки или горсть изюма или орехов или слышишь чой и чамес чаю попьем однажды посадили меня соседи за большой досторхан плов есть а я возьми да и попросил лушку дурочка моя подружка нассиба рассердилась ты что плов есть не умеешь плов ведь полагается есть руками сложить пальцы горстью и подгребать помаленьку к себе освоить это искусство не ронять не рисенки было не так-то просто но необходимо вдруг позовут на свадьбу или на угил той обрезание а ты плов есть не умеешь да ташкент мне конечно повезло любой писатель выжимает из собственного детства драгоценный стракт для своих книг П писатель рождается где угодно в британской индии на магаданской зоне в столице империи с ее культурными сокровищами или в деревне на алтае П писатель всегда заложник своего детства но его властитель своего детства тоже он победивший и побежденный гладиатор мне повезло столько солнца столько базарного ора душевного тепла и петрыых картин ужаса и любви сколько было на меня обрушено в детстве хватило бы и на десять романов о моем городе но я написала один на солнечной стороне улицы с годами начинаешь перебирать воспоминания которые когда то казались незначительными И осознавать детали вроде такие привычные но заговорившие со мной именно теперь причем особыми тайными знаками и мы пригодны для прозы и мы и мы кричат эти воспоминания и многое уже иначе освещено и многое иначе понимается передо мной проходят люди разных этносов и И приветствует меня каждый по-своему удивить кого-то тем что ты армяни ной ссор евреи греку игур или кореец было трудно но мы общались как-то на всех языках понемножку несколько фраз каждый из нас знал на фарси многие отлично болтали на узбекском ругательствами на йдешь щеголяли с особенным шиком в общем те еще были полиглоны А вот стихотворение замечательного поэта Дмитрия Сухарева. Он ребёнком попал в Ташкент во время войны. Стихотворение длинное, пронзительное, а я обожаю одну его строфу. Я умел по-узбекски, Я купался в украинской мове И на идишку плетик застрял, Как осколок во мне. «Пан-тюркизмы и пан-славянизмы и все горлопанства панове не для нас, затвердевших до срока на дворе, на Великой войне». А помимо узбеков, таджиков, уйгуров, киргизов я выросла среди татар, казанских и крымских – Это были две разные общины, образованные, красивые, как итальянцы, белокожие, казанские татары и острые, гортанно-беспокойные, крымские. Директор музыкальной школы, где я училась, был огненобородым, орлинным истинным. Яостным человеком поговаривали что он подписывал какие-то протестные письма, ездил в москву на демонстрации, боролся за возвращение своих соплеменников на родину в крым в средней полосе россии он давно бы уже слетел с должности и возможно угодил бы в колонию в ташкеете он продолжал принимать экзамены на беглость пальцев. меня выделял среди остальных учеников кажется даже натягивал оценки на экзаменах мама уверяла из за того что его дочку тоже звали диной так татары двух мастей евреи трех мастей ашкиназы бухарские те говорили на своем непонятном языке их почему то понимали зеленоглазые таджики а еще были краимы совсем уже неясного происхождения люди в нашем глухом полуподпольном фольклоре они были слегка испачканы непонятной выживаемостью в годы немецкой оккупации они как то доказали немцам что они не евреи говорил мой дед как доказали деда а так нас говорят там не было когда тому парню прибивали гвоздями ноги к деревяшке мы говорят в это время были сильно заняты в вавилоне если учесть что это летнее утро И веранда залита солнцем, и дед сидит на своем топчане, еще не бритый, еще не пристегнувший протезы, а бабка, сидя на низкой скамеечке, бинтует ему культинок, раздраженно вставляя свои замечания в нашу, как считает она, идиотскую беседу. Можно представить, какая картина встает перед моим вечно возбужденным десятилетним воображением. Но деду уже никто бы не прибил ноги к деревяшке, как тому парню. У него ведь нет ног. Насчет караимов, думаю я, это похоже на пионерлагерь. Нечто вроде той линейки, помнишь, посвященной разграблению комнаты славы. Там еще стояла куча никому не нужных спортивных кубков и висели портреты погибших футболистов Пактакора. «Кто это сделал? Не мы!» — вопит тридцатью глотками восьмой отряд. «Нас тут не было! Мы были в походе!» «А кто прибивал?» — живо спрашиваю я. «Хватит, Сэндер!» «Не знаю», — говорит дед, — «меня там не было». «И меня!» — торопливо вставляю я. «И тебя там тоже не было». «Хватит!» — грозно повторяет бабка. «Никому не нужная майса». тремя словами расправляясь с чужим богом кстати в юности я была очарована поэзией нового завета как-то легко пролетала все имеющиеся там оскорбления в адрес моего народа понатыканные за века переписчиками всех евангелий я пропускала все эти порождения ехидин фарисеев и прочие обзывалки справедливо полагая что меня там не было. Так кто же ещё? Ах, да, были ещё какие-то горские евреи, которых я представляла себе в таком горном, отдалённо витом антураже. Процветала армянская община. Какое роскошное кладбище у них было, какие грандиозные мавзолеи подпольным цеховикам, бандитам, спортсменам... консерваторским профессорам какие познавательные прогулки совершались по его цветущим аллеям когда мы сбегали с пары лекций рубен наш гордый от коварной пули ты голову свою и чего-то там или красавица а мест сраженная болезней какие все шикарные названия для романов Когда-нибудь напишу о немце, переселенной к нам из сел и городков по Волжье, о корейце, умные, молчаливые, работящие, я помню, двух-трех с именами шекспировских героев — Гамлет и Магбет. Зато фамилия у всех была, кажется, одна, Пак, ну, еще одна, Ким. Ну, в крайнем случае цой, но то уже представлялось ненужной расточительностью. А дети греческих коммунистов, красавцы бандиты вот от кого держаться надо было подальше и любоваться под музыку микиса теакиса ну и свою компоненту свой цвет, свой гортанный говор к облику города добавляли еще иностранные студенты. Как подумаешь о привычной ташкентской разноплеменности среди которой мы выросли, вот где строить вавилонскую башню и знаете там бы ее достроили, ибо все народности худо бедно изъяснялись на советском волопюке. Все посыпались, пораскатились.пер попав в израиль, я увидела разноплеменную пестроту здешних лиц, золотую патину пыльцы в воздухе и на стволах деревьев, услышала гундосый ор и пение базара, вдохнула запах пряностей и синий дымок шашлыков и почувствовала себя. в своей тарелке. Это был все тот же Ташкент. Все так же, с разными акцентами, на иврите объяснялись люди из самых разных пределов земли. И при всем отчаянии и тоске начала эмиграции я поняла, что буду писать, то есть не умру, что одно и то же. Слово «родина» для меня звучит несколько общо, несколько более расплывчато и грандиозно, чем я это чувствую. Оно не так сурово, как военно обязанное слово «отчизна», но всё равно отдаёт пионерским салютам, лагерными вышками, цементными заборами и подозрительностью соседей. К тому же оно плохо гнется и не укладывается в детской памяти. В самом деле, что это значит в географическом воплощении шестая часть земли? Зебковато представить эту махину. Страшно вообразить свою сиротливую фигурку в просвести этих необозримых земель». Но стоит только произнести мой город, И дело меняется. И прямо в руки мне скатывается полосатый арбуз, в которой вонзается нож, вырезающий лично для тебя алый сахаристый конус с черными скользкими косточками. Пробей, Кизимка, сахар не мьёт. Лицо торговца загорелое, молодое, чёрное в белых огурцах тюбетейка, зубы белее школьного мела. Ай, чирайли, Кизимка, красивая девочка. Какой острый нож, какой сладкий арбуз. такая сладкая ранщая боль воспоминаний все это роднее писателю чем некое заповедное слово пусть даже оно пишется за главной буквы